Глава шестая До настоятельницы наконец дошли мои просьбы по поводу благоустройства приюта и более мягких условий жизни воспитанников. Сестра Августина сделала вид, что это ее предложение, взяла на себя ответственность за него, зная, что настоятельница ее больше послушает, чем меня. Так как в приюте были необычные дети, приносящие много денег монастырю, Настоятельница решила одобрить предложение смягчить их жизнь. Для них постелили более мягкое постельное белье и раздали более приятное к телу нательное белье, причем девочки могли украшать одежду и белье вышивкой. Местный плотник сделал деревянные игрушки для малышей, к обеду добавили кусок мяса, а к ужину сыр. По воскресеньям стали давать немного меда и фруктов с пшеничной лепешкой. Это был такой праздник. Все дети знали, что это именно я добилась такой почти роскошной жизни для приюта. Я стала очень популярна, за мной ходили хвостом и чуть ли не в рот смотрели. Слушались меня беспрекословно. Я отвоевала этим изменениями непререкаемый авторитет. Бедные дети. Некоторые из них ели здесь мясо впервые в своей жизни. Я внезапно поняла, что настоятельница не такая уж суровая, как мне казалось ранее. Есть у неё свои слабости и увлечения. Например, однажды вечером, когда я упражнялась на органе и решила поиграть что-то знакомое, она незаметно вошла и села послушать. Ей так понравилась моя игра, что она подошла и обняла меня, поблагодарив. Так я узнала, что наша настоятельница очень неравнодушна к музыке, и это нас между собой даже сблизило. Со временем также сестру Берту заменили на сестру Сусанну. Новая сестра была неизмеримо добрее к детям — заботилась о них по-настоящему и даже иногда давала вкусняшки. А сестру Катерину сменила сестра Моника, которая любила малышей и баловала их по мере своих сил и возможностей. В общем, для воспитанников приюта настали благословенные времена. При этом, несмотря почти на ежедневные служения по поиску особых детей, никаких новых детей с магическими способностями я больше не видела. Последним был ребенок, который мог управлять погодой, и на этом все. А ещё я снова стала преподавать музыку. Мои уроки игры на органе шли очень успешно, я попросила попробовать учить двух человек с нуля, благо я знала, как учить играть на пианино. А эти инструменты были всё же частично похожи. Конечно, отличий было тоже много, так что мне сначала самой пришлось переучиваться. Но со временем я освоилась, и мне очень захотелось делать то, чем я занималась всю свою прежнюю жизнь. Тем более, что потом уже Луиджи мог дальше учить более сложным вещам. Я же учила только самым основам. Сначала я немного рабела, если честно. Я всё же чувствовала, что орган для меня ещё новый инструмент. Но потом всё пошло как по маслу, и ученики мои постепенно заиграли самые простые мелодии хоралов. Это была моя победа. Я так радовалась, как будто они выиграли международный музыкальный конкурс. И главное... Луиджи одобрил мои занятия и успехи моих учеников, а это было для меня высшей похвалой. Мы с ним стали общаться не только о музыке. Я, конечно, мало что могла рассказать ему из своего прошлого, но я рассказывала о настоящем и о своих мечтах, а он смотрел на меня как будто даже с восхищением. Я не могла этому поверить, что нравлюсь ему, но очень этого хотела. Он был моим идеалом, моей сокровенной мечтой. Я думала о нём днём и ночью, мечтая, чтобы он взял меня в свои сильные руки и поцеловал. Да, я была влюблена, как в первый раз. Влюблённость изменила меня, сделала очень чувствительной, и настроение моё постоянно менялось. Я часто страдала бессонницей и отсутствием аппетита. Как мне сказала Лия, На моём бледном лице ещё сильнее стали выделяться большие выразительные глаза. В той прошлой жизни именно в этом возрасте была моя первая влюблённость, и это было лучшим моментом юности для меня. А сейчас как будто я проживаю свою молодость заново, совсем в других условиях, я стала совсем другой, но это только внешне. Характер у меня остался самый, что ни на есть свой собственный. Я это чувствую. Интересно, а какой была настоящая Джемма? Была ли она мягкой, податливой или, наоборот, упрямой? Была ли она умницей или тугодумкой? и Ведь никого не спросишь об этом. И почему я вдруг очутилась именно в её теле? А что стало с ней, с её душой? На этот вопрос никто бы не дал мне ответа. Будь у него хоть какой магический дар. Однажды я поняла, что ничего толком не знаю об этой стране, и стала расспрашивать мою любимицу Лию. Причем я ей сказала, что немного поэкзаменую ее, чтобы мои вопросы не выглядели подозрительно. Лия, расскажи про нашего короля. Ну, его зовут Карлос де лонга Он уже не молод, у него есть несколько детей, в том числе наследник Карлос II. А он обладает каким-нибудь даром, «Нет, но вот его ближайший советник умеет отличать правду от лжи. Это его дар. Он всегда с ним на приемах и горе тому, кто солжет королю». Лия театрально вскинула руки. «А как зовут этого советника?» — поинтересовалась я. «Герцог Атавио де ренальди Говорят, он еще молод и очень хорош с собой, но не женат», — неожиданно добавила Лия. «А ты бы хотела себе такого мужа?» «Пожалуй, да» на это если у него хороший характер, а я же не знаю, какой он. А вообще короля, его советника часто обсуждают между собой настоятельница с архиепископом. На этих словах Лена охмурилась. Как я уже знала, она недолюбливала архиепископа, да и к настоятельнице относилась прохладно. В общем, в тот день я выяснила немало интересного для себя. Например, то, что у короля есть несколько подданных, которые охотятся за людьми с магическим даром, то есть за волшебниками. Чуть только разнесётся слух о каких-нибудь чудесах, эти люди тут как тут всё выпрашивают и вынюхивают, а если находят волшебника, отправляют его на службу королю. Получается, король тоже собирал вокруг себя необычные таланты, как и архиепископ. Интересно, у кого их больше? Словно коллекционеры собирают редкие экземпляры. Но это не просто прихоть. Волшебники — это реальная сила магии, на которую можно опереться в политике. Так что архиепископ — Тайная сила, ведь о приюте церковных служителях с магическим даром не знает больше никто в государстве, только некоторые церковники, монахи и воспитанники приюта. Теперь я понимала, почему архиепископ всё держит в тайне, иначе король просто-напросто отберёт всех людей с волшебными талантами. Интересно, есть ли у короля приюты для детей, подобные нашему? Лея не знала. Допустим, кроме меня в королевстве никто не обладает даром видеть магию в других, Но ведь десятилетние дети еще, по сути, такие маленькие. Их надо учить осторожно обращаться со своим даром. Как король управляет ими?» Я спросила Лию, кого, кроме советника, она еще знает из волшебников на службе у короля. «Я знаю только то, что у фельдмаршала есть дар неуязвимости. Его кожа необычная, ее не пробивает никакое оружие. Он уже довольно стар, но дряхлым его точно не назовешь. Но я сама его не видела, конечно». «Меня же никуда не выпускают отсюда!» На этих словах Лия печально вздохнула. «Мы всего лишь пленники церкви, а другие волшебники — пленники короля».